Последнее время, как казалось самой Стеррис, она неплохо научилась понимать окружающих. Когда-то она полагала, что у всех людей такие же заботы, как и у нее, просто им лучше удается скрывать тревогу. Став старше, она поняла нечто невероятное. Люди попросту не тревожились. Беспокойство не было их постоянным спутником, не терзала мозги напоминаниями о том, что они забыли нечто важное. Люди не просиживали часами, обдумывая прошлые ошибки и дела, которые можно было сделать лучше. Они постоянно жили в состоянии то ли благословенного удовлетворения, то ли пугающего неведения. Потом Стерис стала еще старше, вышла замуж за Ваксилиума. Завела настоящих друзей, и все стало еще понятнее. У каждого человека свой взгляд на мир. И выживший создал людей таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Металл и сплав. На каждый рывок есть свой толчок. Ее спутники отреагировали на взрыв в подвале с удивительным возбуждением и даже восторгом, помчавшись к дверям на перегонки. А вдруг ступеньки разрушились? У Стерис был целый перечень действий на случай взрыва в лаборатории, на составлении которого она потратила три ночи. Она любила друзей. Ей хотелось закричать, предупредить их, удержать, запретить рисковать жизнью. Она понимала, что иногда перегибала палку. Это стало для нее главным открытием последних лет. Сделать его существенно помогли женщины из литературного кружка. Некоторые ее предосторожности не приносили никакой пользы. Понимание, где проводить черту, было ключом к пониманию себя. Она была вынуждена признать, что в тот день друзья демонстрировали проблески благоразумия. Первым, по ее предложению, пустили Венделла, которому не навредило бы падение с лестницы. Следом пошел Вакс, способный перелететь разрушенную лестницу. Спустившись, они выждали время на случай, если последуют еще взрывы, и лишь потом открыли укрепленную дверь. «Стойте!» Стерис покопалась в сумочке. «Маски!» Она раздала всем по трепичной маске, даже Алику, деревянная маска которого не фильтровала воздух. Все приняли маски рассеянно, а кто-то даже закатил глаза. Только Вакс надел ее с улыбкой. Ему нравилась дотошность, с которой Стерис готовилась ко всему. Он считал ее очаровательной. Но главное, он ее ценил. Находил не а полезный. «К чему нам готовиться, согласно твоему списку?» – спросил он. Стерис обрадованно выудила из сумочки книжку с перечнем чрезвычайных домашних ситуаций. Да, она могла перегнуть палку. В то же время составление списков давало своего рода целительный эффект. Когда она записывала, ее страхи проходили. Если она о чем-то вспоминала, отмечала и обдумывала, это больше не имело над ней власти. Наоборот, власть переходила к стерис. «Если пролились кислоты, — начала она, — они могли выделить ядовитое испарение. Старайтесь не наступать на битое стекло. Могут быть повторные взрывы, особенно от незащищенного гармониума». Это самое опасное. Мараси, пораздумав, окликнул Вакс девушку, уже успевшую толкнуть дверь. Я использовал в опытах соляную и хлорноватистую кислоту. И берегись хлора, ответил Вакс. Вендел схватил Мараси за руку. Кандры крайне не жаловали кислоту. К удивлению Стерис, Все ее послушались. Мощные вентиляторы в подвале не работали, поэтому пришлось принести комнатный и запустить. Затем все вышли на улицу, дожидаясь, пока подвал проветрится. Спустившись, все без возражений надели маски и позволили Стеррис проверить воздух с помощью приборов. Войдя внутрь, все смотрели под ноги. Дверь бункера пронеслась через комнату, и теперь наполовину торчало из дальней бетонной стены. Стальные стены самого бункера восстановлению не подлежали. А все остальное... Что ж, вероятно, придется заказать новый спектограф и центрифугу, и пробирки, и... ну... отремонтировать стены. Ей стоило немалых усилий не начать сразу подметать осколки стекла, чтобы никто уж точно на них не наступил. Вместо этого она подошла поближе к ваксу. Вдруг обнаружит что-нибудь интересное. «Ржавь», – выругался он, приближаясь к останкам бункера. «Он ведь выдерживал взрывы гармониума до трех унций, а тут содержание вещества было в 10 раз меньше». Он потянулся к потолку камеры. Стери смахнула перед ним перчаткой. Точно. Он взял перчатку и натянул, после чего ощупал сломанный стальной каркас. На руке осталась черная пыль, мельчайшие металлические фрагменты. Сзади подошел Венделл. Марася осмотрела дверь бункера, а Алекс ходил за шваброй и принялся подметать. Стерис он и так нравился, в первую очередь за хорошее отношение к ее сестре. Но теперь Алик еще больше вырос в ее глазах. «Нужно проанализировать эту пыль», — сказал Вакс. «Но на атиум или лерасиум она не похожа. Скорее, железо от приборов». Стерис все равно собрала образцы в пробирке. Ваксилиум заглянул в разбитый бокс после чего карманным напильником соскоблил что-то изнутри. «Гармониум», — пояснил он Стерис, которая тут же раздобыла для образца пробирку с маслом. Размазался по задней стенке. Похоже, эксперимент не удался. Он не разделился. На самом деле, вставил вендел вам удалось нечто куда более опасное. Он достал маленький блокнот. «Сколько гармониума вы использовали? Пару граммов?» «Около полуграмма». «Такая взрывная мощь», — задумчиво произнес вендел «Такая разрушительная сила от столь крохотного образца вещества. Это возможно только если...» «Что?» — перебил Вакс. «Если к взрыву привело неразделение металлов», – объяснил Вендел, – «такой выброс энергии мог случиться только если часть инвеституры или самой материи преобразовалась в энергию». Заметив всеобщее замешательство, он продолжил. «Помнится, я весьма подробно рассказывал вам о природе инвеституры». «Это, можно сказать, мое главное хобби, помимо изучения черепов». «Мой не продается», — напомнил ему Вакс. «А мой да», — сказала Стерис. Оба уставились на нее. «Зачем он мне после смерти?» — недоуменно спросила она. «А деньги могут сейчас пригодиться». «Как я не устаю напоминать?» — сказал Венделл. После вашего недолговечного существования останутся прекрасные внутренние оболочки. Кости человека, словно песчаные медальоны из океана. Долговременное напоминание о вашем пребывании на Скадриале. Леди Ладриан, давайте обсудим условия сделки позже. А пока расскажу вкратце. Все в космере состоит из трех субстанций. Первое. Вещество. «Сюда относятся все физические предметы, что вас окружают. Они состоят из акси, мельчайших известных нам частиц». «То есть существуют вещи, которые не являются веществом?» спросил Стерис. «Конечно», — ответил Венделл. «Например, энергия». Он указал на потолок, где еще работали две встроенные укрепленные лампы. Электричество, тепло, свет. Вы, люди, в последнее время неплохо научились их использовать. Хорошо. Своевременно. А третья субстанция? Спросил Вакс. Инвеститура. Сущность богов. Во всем есть частица инвеституры, как правило, недоступная без особых способностей. Лорд Ладриан, когда вы разжигаете металл, Вы извлекаете инвеституру из духовного мира и пользуетесь ею, как эти лампы используют энергию. Но основная идея такова. Инвеститура, вещество и энергия. Суть одно и то же. Я это почувствовал. Отстраненно проговорил Ваксилиум. Когда держал браслеты? Все сущее есть одна субстанция. Вот именно. — ответил вендел Состояния могут переходить из одного в другое. Энергия может стать инвеститурой. Это основа ферухимии. Инвеститура может стать веществом. Так появляется гармониум. А вещество может стать энергией. И примером этого начала Стерис. Вендел кивнул в сторону уничтоженной комнаты. «Мы только что стали этому свидетелями. Внутри вещества заключена энергия невообразимой силы. Вам удалось выпустить небольшую часть, лишь крошечную долю того, что вы поместили в этот ваш бункер. Но тем не менее, если найти способ реализовать весь потенциал... Хм...» «Гармония говорит, что столь разрушительная сила пугает его. Крайне пугает». «Еще бы», — ответил Ваксилиум. «Это оказалось просто. Слишком просто. Однако для вашего эксперимента потребовалось два редких вещества», — заметил Вендел. «И большой запас энергии, верно? Очень большой для такого крошечного образца» признал Вакс. «Чтобы повысить эффективность, потребуется гораздо больше электроэнергии. Но разрушительный потенциал...» «Согласен. Кожа вендела не просто побледнела, а стала прозрачной. Мне надо доложить об этом. Если позволите, я удалюсь наверх побеседовать с гармонией. Извините». Ваксилиум покосился на стерис. «Хороший прогноз?» — спросил он. Она задумалась. «Что может быть хуже всего?» Ответ казался очевидным. «Что, если в круге об этом известно?» — ответила она. Мараси цитировала слова умирающего о возвращении пепла. «Может, они собираются все взорвать?» Вакс мрачно кивнул. Он и сам об этом задумывался. Если Круг узнал о реакции при взаимодействии Трелиума и Гармониума, случайно или в результате эксперимента вроде нашего, об этом могли остаться записи. «Можно изучить данные по взрывам неизвестной природы в отдаленных городах», предложил Вакс. «Разумно. Пепел». Что если взрывное устройство установят под одной из старых пепельных гор? Можно будет их оживить. Звучит более чем пугающе. Стерис затошнила, почему она раньше об этом не подумала. Похоже, ее планирование дало сбой. Но всему свое время. Затребую в библиотеке газеты из отдаленных городов и попрошу доставить в пентхаус. Там посмотрим. Вакс кивнул. А с помощью Марасси можно получить доступ к полицейским отчетам. Отличное предложение. Стерис пересекла комнату, пройдя мимо Алика, горестно разглядывавшего размазанные по стене остатки печенья, и подошла к Марасси. В последнее время ей нравилась ее компания. В детстве они далеко не всегда питали друг к дружке теплые сестринские чувства. И отец, ныне ушедший на покой в загородном поместье, стыдился незаконно дочери. Стеррис всегда беспокоилась, что Мараси сочтет это своим недостатком, а не отцовским. Мараси выглядела погруженной в мысли, и Стеррис недоумевала, что такого интересного она могла найти в сломанной двери. Однако отвлекать сестру не стало. Тишина не напрягала Стеррис. Она относилась к ней вполне нейтрально. «Как же быстро меняется мир», — наконец прошептала Марасси. «Я еще к электрическим лампам толком не привыкла, не говоря о воздушных кораблях. А тут появляется этот бог из другого мира. Крупица металла взрывает целую комнату». «Меня это тоже беспокоит», — призналась Террис. Знать бы заранее, что такое случится. Я все думаю, сказала Мараси. Зачем занимаюсь расследованием убийств и мелких преступлений? Понятно, это тоже важно. Но Стерис, есть люди, которым подвластно все, которые способны изменить судьбу планет. Насколько я могу судить, они не допускают оплошностей и наверняка крайне рады что мы гоняемся за простыми преступниками и не вмешиваемся в их дела. «Поэтому ты гоняешься за кругом», — Стерис кивнула, «и тратишь на него столько усилий, тогда как другие констебли считают это чрезмерной тратой времени». «Похоже, это у нас семейное, — усмехнулась Марасси. Стерис улыбнулась и вдруг почувствовала себя глупо, Ведь Марасси все равно не могла увидеть улыбку за маской, но не успела она ответить, как Ваксилиум подорвался. К счастью, взрыв был гораздо меньшей силы, но достаточно мощный, чтобы швырнуть вакса на пол. Обеспокоенная Эстерис подскочила к нему и обнаружила, что муж оглушен, но не ранен. С ее помощью он сел и рассеянно помотал головой. Его модный сертук между прочим, от Версули, порвался и местами обуглился. Если бы незащитный фартук, могло быть куда хуже. Вакс отряхнулся. Не хотелось этого признавать, но он старел. Подорваться в 20 лет совсем не то, что в 50. «Так», — сказал он Стерис, — «что ты там говорил о повторных взрывах?» «Я учла такую вероятность», — прошептала она. «Все хорошо». Он погладил ее по руке. «Я цел. Просто нужно быть осторожнее». Решил собрать остатки гармониума со стены бункера. Слишком ценный металл, чтобы его оставлять. Похоже, он среагировал на воздух или какую-то жидкость, оставшуюся с прошлых экспериментов. Он чихнул, и успокаивающе улыбнулся. Маски на нем не было, наверное, сорвало взрывом. Стерис попыталась скрыть волнение. Выходя замуж за Ваксилиума Ладриана, она поклялась себе в одном. Как бы она ни беспокоилась, не станет мешать ему быть тем человеком, каким ему хочется. Она пугалась всякий раз, когда он начинал новое расследование но не позволяла страху влиять на отношение к мужу. Она слишком любила его, чтобы становиться преградой. Вместо этого она всячески старалась участвовать в его деятельности. Получить ранение не так страшно, как сидеть дома и переживать, не ранен ли он. Ей было крайне приятно, что Ваксилиум, в свою очередь, всячески старался участвовать в ее делах проявлял больше интереса к политике, помогал с финансовыми расчетами. Они ладили лучше, чем она когда-либо надеялась. И всякий раз, когда он прикасался к ней, становилось тепло. «Выпьем чаю», — предложил Вакс, с ее помощью поднимаясь на ноги. «И обсудим дальнейшие действия».